Глава пятая. Царь горы. Карак восьми вершин — чудо древнего мира, за которое идут тяжелые сражения. Вернувшиеся гномы удерживают часть самых верхних уровней, или, по крайней мере, удерживали, когда я еще был там. Несомненно, Скарстник выбил их оттуда к настоящему времени — Звери, похожие на прямоходящих крыс, удерживали самые нижние уровни. Да, они могли хоть из кожи вон вылезти, но эти две расы не смогут победить Скарсника. У его племени есть владение как под горой, так и над. Бороды отрубленных гномьих голов развиваются под порывами холодного горного ветра, в то время как под землей лежат кучи крысиных черепов. Все орки и гоблины в окрестных горах уважают его. Меня вели по владениям ночных гоблинов в начале по старой гномьей дороги до того момента, как камнепад заставил нас выйти наверх через стены ущелья по лабиринту грубо вырубленных проходов. Оттуда мы вошли в разрушенный город. Надземная часть его окружена восемью вершинами, откуда и взялось название. У меня больше не было колпака на голове, но у меня было мало возможности осмотреть город до того, как мы снова спустились по широкой лестнице. Верхняя часть города огромна, а снизу еще больше. Обширные горные разработки гномов были значительно расширены ночными гоблинами. Ночные гоблины в своем королевстве стали уверенней. Они шли с важным видом, в то время как раньше крались». Они красовались передо мной, единственным наблюдателем, выпитив грудь от гордости. Мы ступали вниз по величественной лестнице и шли по грандиозным улицам, заваленным продуктами жизнедеятельности зеленокожих. И вот остановились пред гигантским проходом. Там было три монумента. Два были работы исключительно зеленокожих, большие валуны, обтесанные в подобие богов-близнецов зеленокожих орков, Другой был огромной головой, куда больше этих тотемов. В горе было вырезано лукавое лицо гоблина. Я думаю, это была работа рабов. Прибывая там, я видел множество пленных самых разных видов. Камень был обработан гораздо аккуратнее, чем это делали сами зеленокожие. Шайка больших гоблинов подошла к нашему отряду. Они носили желтые капюшоны, наверху которых был один ухмыляющийся месяц. Узор в шашечку и черные языки огня шли по краям капюшонов. Они были вооружены серповидными мечами, а под их балахонами звенели кольчуги. Они проигнорировали три луны и сразу пошли к шаману лунопасти. Он потратил довольно много времени на разговоры и жестикуляцию, выкатил грудь, и нас пропустили. «Большие гоблины осмотрели меня с ног до головы». Они показали жестом, чтоб меня ввели в зал. Я думаю, что я один из тех немногих людей, которым посчастливилось войти в Великий Тронный Зал Карака Восьми Вершин за последнюю тысячу лет и выжить, чтобы поведать об этом. Я не могу в полной мере описать его. И это-то я, человек, который живет своим ремеслом драматурга. С чего начать? С леса тысячи колонн, постоянного понижения геометрически безупречных уровней, статуй, главных ворот и величественной лестницы, ведущей к сердцу надземной части города, его размера, крыша была усеяна искусственными звездами. Их свет был как-то заключен в стекло с помощью искусства горного народа. В центре зала находился помост, высокий как холм, увенчанный троном короля Карака восьми вершин. Даже когда ворота были открыты настежь, это был мир постоянных сумерек. Внутри зала был город в городе, но он был куда более убогого вида. Закрученное переплетение близко прилегающих улиц из жалких палаток и куч лачуг. Мусор был везде. Нагажено было повсюду без разбора. Осушенные водные каналы впадали в резервуары, которые были переделаны в выгребные ямы, Секции потолка подпирали шаткие деревянные башни, а местами он полностью обвалился. Колонны обрушились на пол. Везде лежали груды разбитых камней. Большая часть узоров исчезла или была испорчена, упав вниз и обнажив грубый влажный камень. Пелена смога висела над гоблинским городом на полпути к потолку. Настолько обширно обиталище гномов. Гоблинские строения были уродливы по сравнению с гномскими. И все же, все же, куда ни глянь, везде были чудеса, на которые можно смотреть часами. Но у меня не было этого времени. Мы протискивались по улочкам города навстречу по мосту из камня, ступенчато возвышавшегося в центре пещеры. Он был восьмиугольный, со ступеньками на каждой из граней. Гоблинские лачуги теснились вокруг него, превращая его в копошащийся муравейник. Груды ржавого оружия, снятого с убитых врагов, усеивали подножие лестницы. Только к верхушке, где ступеньки становились очень крутыми, гоблинские жилища исчезали, обнаружив разрушенное величие каменной кладки под собой. Вершина была плоская и окруженная зубцами. Когда-то король гномов Карака Восьми Вершин восседал тут и выслушивал прошения своих подданных. Теперь это был трон Скарсника. Кожи всевозможных живых существ, растянутые на рамах и пики с нанизанными на них головами на разных этапах разложения, стояли вокруг платформы. Много длинных заплетенных прядей, гномских бород, свисали со стягов и тотемных столбов, сгрудившихся у края. Изначального трона не было. Имелись следы того, как выдалбливали камень. Ни один гном не сел бы на трон из черного железа, устремившего ввысь свои хищные шипы. Спинка трона была похожа на огромную лапу с тысячей сальных свечей на ней. Их огни колыхались в такт подземному сквозняку. Стекшее сало предшествовавших им свечей покрывало коркой железа, как натечный камень покрывает стены пещеры. Военачальники зеленокожих всех видов окружали трон. Ночные гоблины, гордые и надменные в этом логове короля королей, равнинные гоблины, чьи руки лежали на клинках, нервничали, будучи так далеко от своих территорий. Горные гоблины, покрытые мехами. Их взгляд был даже более подозрительным, чем их сородичей. боггарты болотные гоблины, гоблобы, речные пираты. Гоблины всех форм и размеров. Орки были там тоже, ворчащие и злые, а также иные уродливые существа. С одного угла был растянут тент, в железных чашах горел огонь. Помост был таким же большим, как тронный зал любого из графов, отличаясь лишь толкотней, грязью и отсутствием стен. На троне восседал гоблин изумительных размеров. Он настолько превосходил ростом своих собратьев, что могло показаться, что он вообще другого вида. У него была высокая островерхая шляпа, в которую были вдеты костяные шипы, что заставляло его казаться еще больше. Но он носил те же черты, что и его прихвостни, те же бритвоподобные зубы, острый подбородок, длинный крючковатый нос, хотя они имели более благородные очертания. Я с первого взгляда на него мог сказать, что это был властный повелитель. У его ног дремал огромный представитель вида тех круглых существ, которых я мельком видел в деревне и туннелях. В его шкуру были вдеты кольца, от которых к трону вели цепи, где они были намотаны на один из шипов подлокотника. Вокруг поясницы скарсника был пояс, сделанный из белоснежной бороды неудачливого гнома. Рядом с ним стоял огромный трезубец. Его древко было выкрашено в ярко-красный цвет, а с зубцов его свисали амулеты. Когда на него упал свет факела, его края замерцали зеленым колдовским светом. В толпе наверху помоста царил беспорядок. Гоблины слонялись с места на место, устраивали перебранки. Это был гогот главарей в нелепых шляпах, чье удивительное разнообразие шипов, рогов, высоких корон и прочих украшательств было совершенно невообразимым. Большие гоблины, которые вели меня, были вынуждены расталкивать собравшихся военачальников, чтобы освободить проход для лунопасти и меня самого. Как телуна и его гоблинов остановили у подножья лестницы к его большой досаде. Когда я первый раз увидел скарсника, его восхвалял толстый гоблинский вождь, собравшийся преподнести кучу даров сомнительного характера своему повелителю. Скаршник не обращал на него внимания. Его взгляд был сфокусирован точно на той части сборища, где мы появились, как будто он в точности предугадал, где гоблины разойдутся, и появлюсь я. Он широко улыбался, как рептилия. Его язык облизывал губы, темные и длинные. Но он наклонился вперед на своем железном троне. Гоблины ударили меня под колени, заставив упасть. Лунопасть ринулся вперед и распростерся перед троном. Он залепетал на языке зеленокожих, все время кивал головой, и бурно жестикулируя в мою сторону. Скарстник не отрывал от меня глаз. Свой длинный подбородок он упер в руку, но он иногда кивал на то, что говорил ему лунопасть. Взгляд у Скарсника был обезоруживающий. Другие гоблины были нервные, и их легко было привести в смятение. Они боялись даже собственной тени. Их глазки бегали, как будто они не могли сконцентрировать внимание. Но не Скарсник. У него был спокойный и осмысленный взгляд. По мере рассказа Пасти, который, несомненно, рассказывал своему королю о своих достижениях по доставке меня сюда, Скарсник смотрел на меня холодным, оценивающим взглядом, как кошка на мышь. Скарснику надоело слушать лунопасть. Он махнул рукой. Когда же лунопасть после этого не замолчал, Скарсник кивнул своим большим гоблином, и они силой ударили его по ребрам. Лунапасть запрокинулся с безумной гримасой на лице. Скарсник заговорил. Зашипели сквозь зубы резкие звуки языка зеленокожих. Его голос был более гнусавым, чем я ожидал. Это не было рыболепное хныканье или возбужденный писк многих меньших зеленокожих, но и не властный баритон, который я почти ожидал услышать. Лунапасть был очевидно рад тому, что услышал. Он поклонился и отступил так далеко назад, что сошел со ступенек трона и врезался в собравшуюся толпу. Все еще безумно улыбаясь, лунопасть пронесся через прогорклые сливки гоблинского общества. Что ему дали в награду, я не знаю. Я его больше никогда не видел. Скарстник наклонился вперед и заговорил со мной лично. «Добро пожаловать в мое царство, дишка", сказал он. «Я не знал, что делать. Я заморгал. Я был охвачен ужасом. Что со мной будет?» «Почему меня сюда привели?» «Хм...» — промычал скаршник «А ты молчун, типа? Я думал, ты более говорлив. Неужто эти дёты оттепали тебе язык? Я говорил им этого не делать. Жаль, могли бы неплохо поболтать». «Я... я могу разговаривать. Я могу говорить, мой владыка», — добавил я. Для меня было унижением так обратиться к этому существу. Мой владыка, Греш! Он засмеялся и кивнул, посмотрев на своих приспешников. Мой владыка! Он протянул в мою сторону руку с перстнями. Они разразились натянутым смехом. Шмой, младыка, шмой, младыка! Они вынужденно повторяли. Он резко поднял большой палец над плечом в их сторону и глумливо заулыбался. «Слышь, сюда! Ты слышь, что они грядят? Шмой-младыка, шмой-младыка!» — повторил он. «Зоганные недоумки! Они понятия не имеют, что они грят. Они еще тупые!» Он сел обратно на трон и похлопал себя по рукам своими когтями. «Но ты, ты не тупой, правда? мой владыка. Думаю, тебе это не нравится!» «Уверен, тебе совсем не нравится так меня называть, такого вонючего, мелкого гоблина, как и я. Но ты называешь, верно? Не то, что эти другие, которые попадают сюда, а Ты башковитый, не тупой. О нет, я вижу это, я всегда узнаю». «Я... я так не думаю, владыка». «Не!» Он подскочил вперед очень быстро. «Ты думаешь, что я тупая юдишка?» Я посмотрел на него, на этого сгорбленного повелителя бесчисленных гоблинов. Я глубоко всмотрелся в его красные глаза. Кем бы он ни был, он точно не был дураком. — Я так не думаю, мой повелитель, — произнес я, действительно так считая. — Уверен? Я просто маленький гоблин. Он пошевелил пальцами перед своим лицом. Голос его был высоким и насмешливым. Его взгляд внезапно наполнился отвращением. Он схватил богато украшенный золотой гномий кубок у слуги и осушил его. «Я вполне уверен, мой владыка», — сказал я. «Мне было тяжело стоять. Я плохо себя чувствовал, и мне было холодно». Крутило живот. «Ладненько, ладненько». Скарсник с подчеркнутой аккуратностью положил кубок обратно в руки гоблина и вытер рот тыльной стороной ладони. Железные наручи, выкованные в форме вопящих ртов, украшали его предплечья. Его движения были не такие, как у остальных. Он был груб, как и все зеленокожие, но была какая-то выверенность в его движениях, которая не доставала остальным. Тогда, может быть, мы заключим договор. Что ты думаешь? Хочешь заключить договор, юдишечка?» «Я очень хочу остаться в живых, мой владыка, если вы это имели в виду». Он долго и громко хохотал над моим ответом, запрокинув голову. А лунные медальоны, украшения и зубы, свисающие с его высокой шляпы, брякали друг от друга. Его прислужники неискренне засмеялись. Их смех затих намного раньше смеха их господина. Они стояли вокруг него, когда он хохотал, как полоумный. Лишь блестящие глаза и носы были видны во тьме их капюшонов. Они переминались с ноги на ногу и в недоумении переглядывались. Запах был невыносимый. Если бы я сам не был таким грязным и не провел так много ночей в смердящих туннелях, то, боюсь, меня бы стошнило. Скарстник перестал смеяться. Смотрим, что можно будет делать на отчет. Посмотрим. Вот шо я тебе скажу. Ты окажешь мне услугу, и вот увидишь, доберешься до дома целехоньким и невредимым. Какая услуга? рассмеялся он, погрозив пальцем. Ты должен сказать да или нет? Он зло заулыбался. Если нет, ну что ж. Он наклонил голову на бок, затем пнул ногой огромного зверя у своего трона. Звук вышел, как будто пнули надутый свиной пузырь. Монстр фыркнул. «Гоблау всегда голоден, он всегда голоден, и человечину он любит так же, как и любое другое мясо. Он не перебирает харчаний. «Разве у меня есть выбор, мой владыка?» Скарсник осклабился мне. «Именно! Вишь, я знал, что ты умный. Тогда ты по рукам!» «Да, да, разумеется. Чем я могу быть вам полезен?» Он перестал на меня смотреть и откинулся в своем троне. «Скоро будет сгиблая С — произнес он. «Она будет в небе! Моя Луна! с хороший знак!» Горг приведал мне ее время. «Грядет бышая драка! Бышая драка с мудрилами!» Он указал взглядом вверх, как бы показывая гномов, сидящих в цитадели наверху. «Если этот король Белигар хоть капельку любит себя, он поймет, что скоро произойдет!» Он затряс головой, сменив тему. Побрякушки, которые украшали его огромный капюшон, замотались в разные стороны. «Знаешь, юдишка, спроси любого зеленокожего сотнях миль вокруг, они все знают меня!» Я быть скарсник, скарсник могуч, скарсник король горы. Он встал и прокричал это. Другие гоблины подхватили и заскандировали его имя. Гоблинский король зашикал на них. Но ты, ты знаешь, кто я? Не ври, я узнаю, узнаю, если соврёшь. Нет, мой владыка, признался я. Именно. Он показал на меня пальцем и задергал им вверх-вниз, подкрепляя свои слова движениями. — Вот именно. А я и не думал, что знаешь. И это не есть хорошо, не знать, кто я. Меня не очень радует. Я имею в виду, что я могу просто созвать вах и двинуться на шевер, и немного повеселиться в этой вашей империи. И, может, однажды же я так и сделаю. Он глубоко вздохнул. — Но у меня и тут дел по горло. Дварфы, скавины и оборзевшие орки. Он показал на груду орочьих черепов. «Приходит сюда!» «О, мы не станем, слушать какого-то тупого гобба!» Он понизил голос. «Мы тебя вытурим, ага! Лады, говорю я! они хотите перекинуться словечкой с гоблой, а? Им это не очень нравится! О, не Он засмеялся и вновь потер подбородок. «Как бы там ни было! Занят! очень -оч занят! Быть королем всего этого очень хлопотно!» «Поэтому я подумал, да буду-ка я себе поэта, чтоб все мякоти узнали, кто я такой, чтоб когда я закончу с мудрилами и теми тупыми крысюками, они знали, кто я, когда я буду сжечь их градишки! Как нехорошо будет, если я сделаю это, а они не будут знать, кто я! Ага, ага!» Он нюхнул и начал разглядывать длинный грязный коготь. «Я слышал, что мякоти любят поэтов, типа тебя!» «Красивые словечки и уж такой!» Может, эликсир притупил мой инстинкт самосохранения, но меня так взбесило, что меня сравнивают с каким-то там поэтом, что я забыл на время, что разговариваю не с имперским джентльменом, а с опасным врагом всех людей. Может, это было из-за путешествия. Я был не в лучшем состоянии. «Сэр!» — запротестовал я. «Поэты — это падшие люди!» Их умы полны дурости, а сердца глупой романтики. Я знавал нескольких поэтов, пребывая в Альдорфе. Один, чьи манеры я находил отталкивающими, был надменным выскочкой на несколько лет моложе меня. Он посещал уроки фехтования в одном зале со мной, а после объявил, что его навык слишком высок, чтобы тренироваться с нами. Его имя было или Юнкер, или Яго, я думаю. Я уверен, он ничего не добился». Большинство поэтов ничего не добиваются. Глаза Скарсника сузились, и я понял, что совершил ошибку. Он выпрямился на железном троне. «Ты не делаешь красивые словечки? Пусть-то красивые слова — это то, что мне нужно. Если ты не можешь делать для меня красивые слова, ты бесполезен, и мне придется искать кого-то еще!» Он казался очень раздражен моим возражением. Гобла заворчал во сне. Его веки задрожали, как будто он мог чувствовать недовольство хозяина. «Я послал их за человеком красивых словечек. Красные пояса сказали мне, что есть один такой в городе, рядом с их городом. Если они ошиблись, ты прямо сейчас умрешь в неприятных маленьких укусах. И затем я перекинусь словечком ногам. Красным копьям придется подыскать себе нового босса». На меня накатила черная волна паники. «Нет, ну что вы! Я лишь хотел подправить, Ваше Величество, если можно. Я драматург. Я пишу пьесы для развлечения и просвещения масс». Скарстник сдвинул брови. «Я рассказываю истории многим людям за раз». Я пояснил. «Это куда лучше поэзии, предназначенной для ограниченной аудитории». «Красивые словечки!» «Я сказал, я хочу красивые словечки!» Заорал он, а его кулаки сжались. «К «Красивые словечки!» Заикаясь, произнес я. Лучшие из всех слов мой владыка! Мне становится тошно сейчас от того, каким я был рыболепным. Просто подстилка для зеленого монстра. Умоляю простить меня, ибо я боюсь за свою жизнь и болезненной смерти!» Скарсник кивнул. «Хорошо, хорошо. Это то, что я хочу. Хорошую историю. Потому что я собираюсь рассказывать тебе хорошую историю. И я хочу, чтобы ты ее взял с собой. И я хочу, чтобы ты рассказал ее тем юдишкам, там, наверху, кто самый большой, коварный и лучший гоблин на свете Уловил? Если ты это не сделаешь в красивых словечках, тогда я приду и сожру твои кишки у тебя на глазах, хусьок!» Я энергично закивал. И этот могучий воевода, о котором вы говорите, очевидно вы сами, мой владыка, сказал я. Я был напуган, меня тошнило, меня одурманивали, ошеломляли, и я просто устал. Пара сотен красных глаз смотрела на мое лицо. Вокруг стояла полная тишина. Именно у меняго. Он махнул двумя пальцами своей страже, которые подошли и передали большой нож. «У меня душа ушла в пятки, но он разрезал им мои путы, освободив руки. Я выдохнул с облегчением, а затем закричал. Мои руки были так долго связаны, что полностью они мели, и ощущение крови, вновь бегущей по ним, было похоже на то, будто их подожгли. «Вы... вы развязали меня?» Скарсник посмотрел поверх них. Его глаза и рот были широко открыты. «О да, я не подумал об этом!» «О, Горг, ты можешь убить меня или убежать, можешь же?» Он поднял палец к губам, делая вид, что думает. «Нет, постойте-ка, тут повсюду целая куча гадких губба а ты далеко от дома. И что же ты будешь делать, чудишка? Куда ты пойдешь? Свичнешь дракону и полетишь по ветру? Я думаю, со мной все будет в порядке». Он замотал головой при виде моей глупости и сделал раздраженное лицо. Это был взгляд, к которому я успею хорошенько привыкнуть, потому что он часто использовал его в разговорах с подчиненными. Скарстник сел снова. Откуда-то для меня принесли стол и стул. На стол с грохотом поставили подсвечник с жирной свечой на нем. Плохо высушенный пергамент, кипа грязных перьев и череп полной черной жидкости поставили передо мной. Скарсник выразил нетерпение и закачал головой. Большой гоблин давился смехом, когда он попытался привести эту кучу в некое подобие порядка. Скарсник закатил глаза. «Они не понимают! Ты должен быть организован! Организован!» Он с силой ударил по подлокотнику трона. Гобла заурчал и зафыркал. Гоблинская стража затряслась так сильно, что их броня задребезжала. Гнев Скарсника утих так же быстро, как и вспыхнул, и гобла снова захрапел. — В противном случае ты не сможешь ничего сделать. Я постоянно им говорю. Будьте организованы, я пытаюсь. Это правило номер один, если что. Первое правило! — воскликнул он. В голосе Скарсника была скрытая усталость. Опять же, это было то, с чем я познакомлюсь лучше, но позже. Я также услышу еще много этих правил. «Я все еще стоял на коленях, когда гоблинская стража отошла». «У меня есть кое-что для тебя выпить», — радушно сказал повелитель Карака Восьми Вершин. «Он имел переменчивый характер. То он приветливый, почти человечный, а потом мстительный. Я не сомневался, что он может быть таким же злобным и жестоким, как и любой другой гоблин, если не больше». Большой Снотлинг, или, быть может, маленький гоблин наверняка сказать сложно, с исключительно заносчивым выражением лица принес бутылку бритонского вина к столу и с реверансами поставил ее. Также была подана еда, наиболее съедобная из всего, что я видел в последние дни. Скарстник одобрительно кивнул и криво на меня посмотрел: Ну и, ты будешь садиться, и где? Вы юдишки такие же слабаки, как эти мудрилы там наверху? Сел! «Быстро сел!» — он топнул ногой. Я медленно встал. Мои конечности болели от передавливания. Стул, как и стол, был сделан из потускневшего металла. Они оба были рассчитаны на существо ниже и шире меня. Я был вынужден сесть ногами в одну сторону. «Ну, давай это, пей!» — сказал Скарсник, показывая на бутыль. Я выдернул пробку зубами и потянул вину. Оно было наивысшего качества, и я с жадностью присосался, осушив половину. Мой желудок протестовал, но я сжал зубы, пока бурления не прошли. — Вот и ладненько, — произнес Скарстник, потирая руки. — Ты будешь писать. Прямо сейчас будешь писать. Он указал на перья. Я выбрал одно, которое показалось мне наиболее подходящим. Оно было необрезанным. Я поднял бровь. Скарсник что-то кому-то гаркнул, и мне дали самый безобидный нож в мире, чтобы обрезать кончик. Я быстро отрезал, чтобы не злить гоблинского короля дальнейшими задержками. Скарсник был хорошо знаком с тем, как пишут, я думаю. Я посмотрел на его руки. Похоже, кончики его пальцев были темны от чернил, и я заметил бумаги, выглядывающие из-за сиденья чудовищного трона. «Шо, готов видишко? Тады, поехали!» Он откинулся назад, глубоко вдохнул и посмотрел вверх, согнув свою шляпу о спинку трона. Усе началось давным-давно в вонючей маленькой пещере».